От звезды и до воды. По поводу того, где отмечать Новый год, они даже поссорились. То есть не поссорились, конечно, еще чего не хватало. Просто поспорили. Юлька хотела непременно в Сазонове, а Олег, немного опасавшийся экстрима с морозом, дровами и сугробами, настаивал на том, чтобы остаться в городе. «Неинтересно в городе», — конючила Юлька. «Представляешь?» Как классно будет зимним утром кататься с обрыва на санках. И тишина. Ты же помнишь, какая в деревне тишина? Как там сладко спится? Разумеется, они не поссорились. Потому что после однажды приключившейся между ними размолвки склеилось все обратно с большим трудом. И повторение пройденного никто не хотел, тем более из-за такой ерунды, как Новый год. И Юлька уступила, как делала теперь всегда, убеждая себя, что эта позиция более мудрого. О не сбывшемся желании провести в деревне несколько зимних дней она все-таки погоревала, но недолго. 4 января Олег вернулся с дежурства с сообщением, что его отправляют в командировку в Новосибирск, а лучшая подруга Вера Молчанская, которая Юлька уныло позвонила с этой новостью, ответила, что ее муж Павел, тоже уезжает по делам во Владивосток. «А поехали в Сазоново», — предложила Вера. «Ты же хотела, а я родителей повидаю. Дом протопить Николай Дмитриевич поможет. Не пропадешь! так звали их соседа, который взял над Юликой шефство в то самое проклятое лето, когда она всерьез считала, что жизнь ее кончилась навсегда. Неожиданная покупка дома в деревне Всем знакомым казалось тогда внезапной пустой блажью. Но и к деревенской жизни Юлька приспособилась, и убийство раскрыла, и с Олегом помирилась, и друзей новых нашла, и Женька у них появилась в результате долгой и теплой летней ночи, проведенной на сеновале. Так что с Сазоновым у Юльки были связаны самые лучшие и счастливые воспоминания. Именно по ее наводке Вера купила соседний дом для родителей, мечтавших жить на свежем воздухе. Так что летние выходные подружки теперь часто проводили вместе, бегая купаться с крутого обрыва над рекой. И зимой все будет чудесно. Юлька в этом даже не сомневалась. В путь двинулись 5 января. Спустившись к машине, на которой Вера за ней заехала, Юлька обнаружила внутри не только подругу с младшим сыном, двухгодовалым Санечкой, но и старшую дочь ее мужа Павла Молчанского, 23-летнюю Аглаю, которая вообще-то жила отдельно от отца и, насколько знала Юлька, была в водовороте какого-то сногсшибательного романа. Господи, ей то что в деревне понадобилось? Глашка едет с нами, сообщила Вера, верно считав вопрос на лице подруги. Ей в качестве терапии срочно нужно деревенское уединение, как тебе когда-то. Любовная лодка разбилась о быт, уточнила Юлька, усаживая трехлетнюю Женьку в детское кресло. «На, держи Жужу, она у тебя на руках поедет». Жужи звали ее рыжую собаку, три с лишним года назад подобранную все в том же Сазонове. «Да», — уныло промямлила Аглая с переднего сиденья, усаживая Жужу на колени. «Юль, ты извини, что я навязалась, но в городе сидеть вообще не вариант». «Да, я не против» заверила Юлька. «Я же тебе говорила. Ой, девочки, все вместе проведем время от звезды до воды». С удовлетворением отметила Вера и, покосившись в зеркало заднего вида на недоумевающую Юльку, пояснила. «Святочная неделя завтра начинается. Промежуток между Рождеством и Крещением. Кстати, гадать в это время хорошо. Насуженного. Слышишь, Глаша? Слышу», — мрачно сказала Аглая. Ее роман, начинавшийся довольно многообещающе, рассыпался на мелкие осколки с таким грохотом, что даже уши закладывала. Поездка вместе с мачехой в Сазонова, которая Аглая считала редкой дырой, была попыткой убежать от проблем странного послевкусия, оставшегося после исчезновения Антона и, по большому счету, от самой себя. Хотя себя она все равно везла с собой. Вот что плохо. «Неужели ты погадать не хочешь?» — спросила Вера. «Наверняка в деревне знают много старинных гаданий. Даже мне интересно, хотя суженый мой во Владивосток уехал. А уж тебе, душа моя, сам Бог велел, и страдать перестанешь. Я и не страдаю», — огрызнулась Аглая, но вяло, потому что действительно страдала. До Сазонова доехали быстро. Там началась положенная в таких случаях бестолковая суета, когда приехавшие разгружают сумки, встречающие выражают бурную радость, дети барахтаются в сугробе и пытаются есть снег, мельтешит под ногами счастливая собака, хлопают двери, скрипят половицы, тихо вздыхает старый дом, стесняющийся проявить эмоции при виде хозяйки, а долгие каникулы еще впереди. «Юлька, распаковывайся и приходи к нам ужинать» командовала Вера. По своей менеджерской привычке она норовила все время командовать, но Юлька только улыбалась, признавая, что получается у подруги хорошо. Придем, ответила она, поцеловала в щеку уверенную маму и помахала рукой отцу. «С удовольствием». Проводив взглядом удаляющуюся семью подруги, Юлька подхватила на руки дочь, свистнула жуже и вошла, наконец, в свой дом, Встретивший ее родными запахами и теплом от души протупленной печи, Николай Дмитриевич знал свое дело. Он и сейчас был тут, продолжая затаскивать сумки с продуктами и вещами, расставляя их на лавке в большой комнате, и радостно улыбался Юльке, смеясь глазами. Ну что, Егоза, сентября носа не казало. Как живешь-то хоть? Хорошо живу, Николай Дмитриевич, доложилась Юлька. А вы? «Как у соседей дела?» «Василий Васильевич, Светлана Капитоновна, все здоровы?» «Да, Бог миловал, все в порядке», — прогудил сосед. «Все вас ждали, так что, Юленька, готовься к рождественскому обеду. Наливочка у меня готова. И вишневая, черносмородиновая, и крыжовинно-малиновая. Мясо вечером замариную, к завтраму ему в аккурат готово будет. Помнишь мой шашлык по-карски, а?» «Ваш шашлык не забыть», — тоже засмеялась Юлька. «Спасибо за помощь, Николай Дмитриевич. Без вас пропала бы я совсем. Завтра с утра приду, дом снова протоплю. Если что понадобится, набирай меня без стеснения. А пока раскланяюсь. Рад тебя видеть, девочка. Хорошего вечера». Вечер действительно оказался хорошим, теплым и душевным, прошедшим за приятной беседой в компании хороших, добрых людей, среди которых Юлька чувствовала себя своей. «Юль, а можно я у тебя в доме переночую?» — неожиданно спросила Аглая, когда они с Женькой уже собирались уходить. Дочка отчаянно зевала, видимо, от непривычного обилия зимнего свежего воздуха. «Что ты там одна с ребенком будешь? Страшно же?» «Да я вроде не боюсь», — засмеялась Юлька. Все, что в Сазонове было плохого, давно уже прошло и быльём поросло. Но если хочешь, можешь переночевать у меня, конечно. Сейчас я быстро соберусь». Подхватилась Аглая. «Я понимаю, что ты не боишься, но все таки зима, не лето. Ночи темные, длинные. Лучше, если мы с тобой вдвоем в доме будем». «Я не против», — пряча улыбку, сказала Юлька. «Хозяева, спасибо за гостеприимство». Уложив дочку спать, она позвонила Олегу, убедилась, что до места назначения муж добрался благополучно, завернулась в тёплый шерстяной платок и уселась у большого стола, налив себе чашку настоянного на черносмородиновых листьях чаю. Дрова в печке уже не трещали, полностью прогорев. Приятным маревом расходилось по комнате тепло. Чуть слышно стучал по наружному подоконнику, пошедший к ночи снег. Тихо было в деревне, только где-то далеко брехала собака. Аглая уселась напротив, устремила в Юльку печальный взгляд и тихо спросила «Юль, ты как считаешь, можно простить предательство?» «Если это действительно оно, то нет, нельзя», — покачала головой Юлька. «Только на своем опыте скажу, то, что выглядит как предательство, — не всегда им является. «Если животное выглядит как собака, виляет хвостом как собака и лает как собака, то это собака», — упрямо сказала Аглая. «Мы должны были вместе встречать Новый год, а за три дня до праздника Антон пропал, не позвонил даже. Зато мне скинули фотографию, где он с другой девушкой в аэропорту на празднике улетел, представляешь?» Аглая всхлипнула. Одинокая слеза скатилась по нежной девичьей щеке и капнула на стола. «Глаша, я, конечно, не имею права давать советы, но ты бы позвонила своему Антону да выяснила, что происходит. Даже самый неприятный ответ лучше, чем отсутствие информации. Поверь мне». «Я не буду ему звонить», — мрачно сказала девушка. «Ладно, Юля, пойдем спать». За ночь дом немного выстал, но пришедший с позаранку сосед протопил печь, наносил из колодца воды, с удовольствием выпил сваренной Юлькой в качестве благодарности кофе. Для дочки она сварила кашу, быстро накрыла на стол, кликнула нежившуюся в постели Аглаю. Однако приступить к еде они не успели. Прибежала Вера, принеся завернутую в полотенце тарелку с горячими блинами. «Мама напекла», — проинформировала она, «Завтракайте и пошли с горки кататься». «Кстати, Юль, кто у вас успел во дворе натоптать?» «Что значит натоптать?» «Не поняла Юлька. Мы с утра не выходили еще. Вон Николай Дмитриевич пришел, да ты». «Я тоже удивился», — признался сосед. «Вроде с позаранку уже у вас был, чтобы дитё не простудить в нетопленном доме, а под оконами словно и правда ночью топтался кто». «Николай Дмитриевич, я все понимаю, святки, время страшных историй, «Но напугать меня у вас не получится», — засмеялась Юлька. «Кто тут мог ночью в окна заглядывать?» «Пугать не собирался даже, бог с тобой». После завтрака пошли на речку, кататься с горки. Легкий мороз не кусал щеки, а лишь заставлял их розоветь на ветру. Веселый хохот летел над замерзшей рекой, многократно отражаясь от белой простыни снега, которая стылалась, сколько хватало глаз». Женя все просила еще, еще. Юлька раз за разом взбиралась на крутой склон, раскладывала картонку, усаживалась на нее, бережно прижимая к себе дочку, отталкивалась ногами и ехала вниз, испытывая основательно забытое с детства чувство восторга от того, что так захватывает дух. Ветер свищет в ушах, а на душе беззаботно, потому что все хорошо и ничего плохого случиться не может. Обедали у родителей Веры. Надежда Александровна наварила в печи суп из курицы с домашней лапшой. Такой густой, что ложка стояла. Без второго решили обойтись. Потому что праздничный ужин был назначен на 5 часов вечера, и к нему было бы неплохо проголодаться, поскольку жительницы Сазонова считались знатными кулинарками. Можно было не сомневаться, что и пироги, и салаты и холодец будут выше всяких похвал. А уж про знаменитые шашлыки по-карски от Николая Дмитриевича и говорить не приходилось. Столы накрывали в доме Василия Васильевича и Светланы Капитоновны, и, уложив детей спать, Вера с Юлькой и Аглаей отправились туда помогать. Расстилая хрусткую крахмальную скатерть, Юлька в полголоса поинтересовалась у хозяйки дома «Светлана Капитоновна». «Подскажите святочное гадание, чтобы интересно было». «Ить, девка, или опять с мужем у тебя не лады, что нового суженого приглядеть решила?» присвистнула пожилая женщина. «Странно, вы, молодые, нынче живете. «Да бог с вами!» Юлька даже засмеялась от такого глупого предположения. «Я как ниточка за иголочкой с Олегом на всю оставшуюся жизнь, а вот Глаша с нами приехала. Ей надо!» «Как по мне, так бесовщина это все! сплюнула через плечо Светлана Капитоновна. «Я уж много лет такой глупостью не маюсь. Хотя в девках мы гадали, разумеется. И на петухе, и на валенках, и на воске, и на зеркалах. Хотя я последнее гадание не любила, боялась. Все наши девки деревенские знали историю, как жила в Сазонове первая красавица Галиной Звалим. Как-то стала она с подругами гадать. Глянула в коридор из двух зеркал, увидела там красивого молодца. А он — хватит ее за руку. Как потом оказалось, не молодец это вовсе был, а черт. Он стал ее тащить, она уперлась пятками в пол, да от напряжения сосуд у нее какой в голове и лопнул. Прям на месте упала она, плашмя озим, и дух из нее вон вылетел. Во как! Вера, слушавшая беседу подруги с соседкой, не выдержала и засмеялась. «А ты не смейся, не смейся», сердито сказала Светлана Капитоновна. «Вам, городским, все смешно, что должно быть страшно. А я дело говорю. На коридоре из двух зеркал гадать, неприятности притягивать. Зеркала, знаете ли, всегда считались предметами загадочными. С одной стороны, будущее покажут, а с другой — смерти накличут. «Лучше не искушать судьбу». «Ой, Светка, вот слушаю я тебе иди его даюсь». Василий Васильевич, бывший местный участковый, расставлял на столе графины с домашними наливками, как и обещал Юльке Николай Дмитриевич, вишнёвой, черносмородиновой и крыжовенно-малиновой. «Ты же грамотный человек, современный, образованный, до седой головы дожила, а все в эти мракобесные сказки веришь». «Да как же не верить, Васенька, если такое и в запрямь было? И тебя я, Васенька, тоже в святки себе нагадала. Вот прям в зеркале увидела». «Правда?» — усомнилась Юлька. «Чистая правда». За мной тогда совсем другой кавалер ухаживал. Фельдшер наш деревенский. В дом ходил, родителей не стеснялся. Всё к сватовству шло. А Вася тогда с Тусей Кирилловой хороводился. Уж как она им гордилась, дохвасталась, да мочи не было. И вот собрались мы на святке гадать. Два зеркала друг напротив друга установили, свечи зажгли и начали по очереди в 12 коридоров всматриваться. Туся первая рискнула, говорит, суженый, ряженый, явись. А зеркало не мутнеет. Мне ждать надоело, я со скуки повторила, суженый мой ряженый, явись а в зеркале Васятка появился. Идет ко мне навстречу и улыбается. Я растерялась, помертвела вся. Помню, что-то сказать надо, чтобы он меня по ту сторону не утащил. А слова из головы вылетели вон. Тут туся как закричит «Чур его места!» и белый платок на зеркало набросила. Вот и получилось, что с ней Василий Васильевич встречаться перестал, А со мной начал. Мы в мае уж поженились. А тося так замуж и не вышла. А все почему? Потому что не тому человеку чур прокричала». На улице что-то упало и с грохотом разбилось. Светлана Капитоновна отодвинула занавеску, выглянула в окно, покачала головой и сердито поджала губы. «Вась, помоги Наталье Тимофеевне. Она банку с огурцами на крыльце разбила». «Осколки надо собрать, чтобы никто не порезался». Василий Васильевич, молча кивнув, накинул тулуп и шагнул за дверь. «Я тебе, юленька, так скажу. Уж хотите на зеркале гадать, то налейте на него воды, да выставьте на мороз ровно в полночь. К утру мороз рисунок спридёт на зеркальной поверхности, вы зеркальце в дом внесите и рассмотрите хорошенько. Что в том рисунке увидите, то и судьба». «И что же там можно увидеть?» — пряча улыбку, уточнила Вера. «Да, всяко разно. Если ветку ели, так в грядущем году придётся ой, как много поработать. Если круги, то достаток в доме будет. Треугольники — к удачи во всех начинаниях. А вот если квадраты, то трудности не миновать». «Трудности мы любим», — пробормотала Аглая. «А еще лучше на петухе гадать». Самый безопасный и надежный способ, воодушевившись, продолжала рассказывать хозяйка дома. Это как? С любопытством спросила Юлька. Так знама как. В доме гадать нельзя, помещение нежилым должно быть. К примеру, беседка ваша подойдет. А хочешь, так в сарай к нам приходи. Берешь живого петуха, раскладываешь кругом монеты в перемешку с зерном, зеркало, тарелку с водой, комок глины и живую курицу. Дальше выпускаешь петуха и смотришь, куда он подойдет. Если птица выберет монеты и зерно, то в этом году замужество тебя ждет, Жених будет зажиточным, а семейная жизнь — сытая и безоблачная. Если петух к зеркалу уткнется, то муж будет тебя любить, всю жизнь на руках носить, постарается самым лучшим окружить. Вода указывает на пьянство. От такого жениха лучше подальше держаться. Если петух глину начнет клевать, то это символ бедствия. От такого суженого бежать надо, будет он скупердяй или лентяй. Вот и придется тебе всю жизнь на семью самой зарабатывать и о детях заботиться. Но уж если он прямиком к курице направится, то и того хуже. Бабник твой суженый, всю жизнь будешь его измены терпеть. Аглая тоже не выдержала и засмеялась. «Ой, Юль!» — сказала она. «Может, ну его к лешему, не будем никаких гаданий устраивать. Да и петуха с курицей у нас нет. У Надежды Александровны мороженое было, так она из нее суп сварила». Дверь отворилась, и на пороге появился Василий Васильевич, держащий в руках веник и большую совковую лопату, на которую он сгреб с крыльца осколки. Следом за ним вошла незнакомая пожилая женщина, закутанная в расписной платок поверх искусственной шубы. В руках она держала миску с солеными огурцами, видимо, теми самыми, что пришлось собирать с крыльца. За три года дружбы с жителями Сазонова Юлька никогда ее раньше не видела. «Вон, курицу и петуха у Натальи Тимофеевны можно одолжить», — живо сказала Светлана Капитоновна, принимая миску из рук гостье. «Кстати, познакомьтесь, Юленька, Верочка. Наталья Тимофеевна только в октябре приехала». Всю жизнь в Киеве прожила. Как после института по распределению на тамошний молочный завод уехала, так и осталась. А сейчас вот вернулась. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась Юлька. «Приятно познакомиться. Мы из домов напротив. А вы правда кур держите? Яйца продаете, Я бы для дочки взяла». «А чего их не держать? На земле жить так живность никогда не помешает», — откликнулась женщина. Голос у нее был звонкий, певучий, совсем не старый, хотя на вид она была ровесницей Василию Васильевичу и Светлане Капитоновне. «Яйца продам. Свежие, крупные. А захотите погадать, курицу и петуха принесу. И зерна, чтобы петуха отблагодарить, тоже. Он у меня один, так что резать я его все равно не собираюсь». «Резать?» — не поняла Аглая. Петуха, участвовавшего в ритуале, нельзя резать в течение года чтобы не сглазить судьбу», — пояснила Наталья Тимофеевна. «Вы когда гадать-то собрались?» «Да, мы пока не знаем», — уклончиво ответила Юлька. «Как оглая захочет. Может, сегодня, а может, завтра, если устанем». «Здравствуйте, приехали», — сердито сказала Светлана Капитоновна. «Завтра вы гадать не будете, девушки. Или сегодня, или ждите до крещения». «Почему?» — с любопытством спросила Юлька. Она уже представляла, как можно использовать информацию, подчерпанутую деревенских старушек, в компьютерных играх, которые разрабатывала фирма, где она трудилась художницей. Игра с мистическим уклоном. Чем не сюжет? Гадания в рождественский, васильевский и крещенский сочельник считаются самыми точными. А вот в Рождество и в само крещение лучше не стоит. Если в священные дни гадаешь, можно счастье свое прогадать. Сочельник провели весело и душевно. От наливки у женщин раскраснелись щеки, было много вкусной еды и задушевных разговоров. Потом пели хором, как принято в деревнях. И Аглая слегка хмурила брови, потому что застольного пения не любила. А Юлька и Вера наоборот. По домам разошлись в половине десятого, когда дети уже вовсю клевали носом. Сытые, счастливые, чуть уставшие, они легли спать не вспомнив, разумеется, ни о каком гадании. Аглая опять осталась у Юльки, и обе восприняли это как само собой разумеющееся. Рождественским утром позавтракали пирогами, которые вчера положила с собой хлебосольная Светлана Капитоновна. Снова сходили покататься с горы, слепили во дворе для детей огромного снеговика, для которого Светлана Капитоновна выдала большую морковку, ведро на голову, и вязанный ярко-красный шарф. Маленькие Женька и Сонечка хохотали над снеговиком, крутилась под ногами веселая жужа. На обед снова ели томлённый в печи суп и пили брусничный морс, душистый и очень вкусный. Пока дети спали днем, Юлька, Вера, Аглая и Надежда Александровна налепили пельмени, вынесли их на мороз, собрали муку со стола. Делать больше было решительно нечего. «Вот тебе и деревенская жизнь», — задумчиво заметила Вера. «Люблю Сазонова, но все таки скучно здесь. Летом можно на речку бегать, в беседке сидеть, а зимой еду приготовил, и все, Как будем вечер коротать, девушки? А давайте правда погадаем», — предложила Аглая. «Не то чтобы я в это все верила, конечно, но интересно же. Зимний святочный вечер в деревне, «Должен быть аутентичным, раз уж положено гадать». «Так сегодня как раз не положено», — напомнила Юлька. Светлана Капитоновна сказала, что в Рождество искушать судьбу нельзя. «Юль, ну ты же современный человек», — засмеялась девушка. «Взрослый. Это всего-навсего игра, поэтому сегодняшний день для нее ничуть не хуже вчерашнего или завтрашнего. Ну что, согласны?» «Если да, то я к Наталье Тимофеевне за петухом и курицей сбегаю». «Надежда Александровна, у вас крупа и монетки есть?» «Найду», — пряча улыбку, сказала Верина мама. «Значит, пельмени наедимся, малышню ложим и в беседке займемся гаданием», — деловито подытожила Аглая. «А когда с петухом закончим, на зеркало воды нальем и на морозе оставим. Утром посмотрим, что получилось. Договорились?» Юльке затея не нравилась. Она всегда делала так, как предписано правилами. Если считается, что вечером 7 января лучше не гадать, значит, и браться не стоит. Лучше перенести на другой день. Но расхолаживать явно настроившуюся на интересный вечер Аглаю, которая впервые выглядела оживленной, а неподавленной, не хотелось. Гадать так гадать. Тем более, что сама Юлька принимать участие в этом безумии собиралась только как зритель ей слава богу гадать насуженного не требуется она замужем и муж у нее замечательный к 9 часам вечера детей уложили спать в беседке на юлькином участке прямо на засыпанном снегом столе разложили все необходимое зерной монетки зеркало плошку с водой курицу одолженную натальи тимофеевны и посаженную во взятую соседей клетку для попугая Глины не нашли и замесили из муки и воды небольшой кусочек теста, решив, что сойдет, Ждали только петуха. Соседка сказала, что он у нее чуть ли не бойцовый, характер имеет скверный, если что не по нраву клюнуть может, так что пообещала к нужному часу прийти сама, чтобы не подвергать городских дамочек ненужному риску. С каждой минутой Юлька чего то напрягалась все больше. Петуха, что ли, боялась? На всякий случай, жужу она заперла в доме, не понимая, как отреагирует собака сразу на двух птиц. Заодно проверила Женьку, дочка сладко спала, смешно вытянув губы трубочкой. Точно так же делал Олег. К тому моменту, как появилась Наталья Тимофеевна, под мышкой которой сидел большой коричневый белый петух с красным гребешком, у Юльки уже совсем замерзли ноги. Ну что? Все готово у вас?» — хрипло спросила соседка, сегодня повязавшая поверх шубы яркий платок. «Выпускаю Елизара». «Кого?» — не поняла Юлька. «Петуха моего так зовут. Елизар. А что? Каждая животина должна имя иметь. Я женщина одинокая, иной раз и словом перекинуться не с кем. А в сарай придёшь, корма птицам задашь, поговоришь с ними, по имени покличишь, и всё не одна». Петух, отпущенный хозяйкой, сделал первые шаги по столу, смешно задирая лапы. Аглая, прижав ладони в варежках к раскраснившемуся на морозе лицу, блестящими глазами наблюдала за петухом. Какой же она все таки еще ребенок! Вера стояла рядом, спокойная и невозмутимая, но Юлька чувствовала, что происходящее подругу развлекает. Елизар тем временем лениво двинулся было к клетке с курицей. Аглая замерла, но петух остановился, повернулся в другую сторону, покосился на кучку зерна с монетками, а потом повернул голову, вальяжно прошагал до лежащего на столе зеркальца и тюкнул его клювом. «Дзынь!» «Ну вот, Глаша, твой суженый будет всю жизнь носить тебя на руках и баловать до невозможности». — заключила Вера. Светлана Капитоновна вчера так говорила. «Знать бы еще, кто этот самый суженый?» — проворчала Аглая, но видно было, что девушка довольна результатом. Что ж, гадание не предсказало ей в будущем ни мужа-изменника, ни алкоголика. Как тут не радоваться? «Всё, пойду я?» — буднично спросила соседка, сгребла Елизара подмышку и прихватила клетку с несушкой. «Спасибо вам, Наталья Тимофеевна!» — искренне поблагодарила Юлька. «Давайте мы вас чаем напоим. Вы нам так помогли, а мы вас даже в дом не приглашаем». «Да уж ночь на дворе. Поздновато чаёвничать-то!» — с усмешкой сказала пожилая женщина. «А труда мне было немного. Вас развлекла, да сама юность вспомнила. Уж как мы догадания охоче тогда были, уж как охоче! Да, нам Светлана Капитоновна вчера рассказывала. Соседка бросила быстрый взгляд из-под бровей. Острый, недобрый. Вы, Светку-то, меньше слушайте, сказала она с неприятным смешком. Она и соврет, недорого возьмет, а может с годами из памяти стирается, как на самом деле было. Каждый человек хочет верить в то, что ему удобно и выгодно. Соседка ушла. Отправилась в родительский дом Вера, а Глая убирала в беседке. Юлька вернулась в тепло и с удовольствием скинув стылые ботинки и сунув ноги в шерстяные носки, а сверху войлочные тапки блаженно зажмурилась. Хорошо. У нее вообще было хорошее настроение. Опасения по поводу гадания не сбылись, вечер прошел спокойно, петух никого не клюнул, а Глая казалась довольной. В общем, спать Юлька легла в прекрасном расположении духа и проснулась, чувствуя себя выспавшейся, как всегда в Сазонове. Часы показывали начало восьмого. На соседней кровати безмятежно спала, разметавшись во сне Женя, а в ногах скреблась, жалобно поскуливая, Жужа. «Что, во двор тебя выпустить?» — догадалась Юлька и спустила ноги с кровати, натягивая теплые тапки, ибо пол поутру был холодным. На плечи она накинула теплый платок. По дороге заботливо укрыла дочку одеялом, комната за ночь немного выстыла, надо топить. В гостиной на диване, отвернувшись к стенке, дрыхла Аглая. «Ну да, пусть спит. Отпуск есть отпуск». Собака тыкалась в ноги, словно просила не мешкать, и Юлька заторопилась, чтобы не мучить животину. У порога стояли оглаенные Угги, почему-то припорошенные снегом. Странно. С вечера снег точно должен был растаять. Или Аглая с утра пораньше куда-то выходила. Жужа интеллигентно тявкнула, давая понять хозяйке, что терпение ее на исходе. Юлька откинула крючок внутренней двери, отворила ее. Собака выскочила в холодный коридор, метнулась к двери на улицу, заприплясывала, нетерпеливо виляя хвостом. «Ну что же ты, хозяйка?» Утренний мороз кусал голые ноги, Норовил забраться под ночную рубашку, и чтобы не простудиться, Юлька, поёжившись, быстро дошагала до выхода, отодвинула засов и распахнула дверь. «Иди давай, не поседа. а я сейчас оденусь потеплее и запущу тебя обратно». Поняла? Собака метнулась на улицу, озабоченная важными утренними делами, а Юлька вернулась в дом, ежась от холода, прошла в спальню и начала деловито одеваться спортивный костюм с начесом, шерстяные носки. Скоро Николай Дмитриевич протопит печь и станет гораздо веселее. Одевшись, Юлька застелила кровать, потому что терпеть не могла беспорядка. Бросила взгляд на дочку, а в гостиной — на Аглаю. Обе девчонки, большая и маленькая, спали. Она вышла на кухню, плеснула воды в умывальник, с наслаждением почистила зубы и умыла лицо холодной водой убеждая себя, что для сохранения молодости это очень даже полезно. Расчесала волосы, собрала их хвост и щелкнула кнопкой чайника. Сейчас она выпьет обязательную чашку кофе, а потом сварит кашу на завтрак. Скорее всего, Вера обязательно принесет каких-нибудь вкусностей от Надежды Александровны, так что будет чем угостить соседа. Но кашу никто не отменял. За первыми утренними хлопотами прошло минут десять, так что Жужу можно было запускать обратно в дом». Юлька выглянула в окно, чтобы оценить собачью готовность, но Жужа весело бегала в сторонке, играя каким-то зажатым в зубах предметом. Была бы она котом, Юлька бы испугалась, что это мышь. Снова накинув теплый платок, Юлька вышла на крыльцо. «Жужа, иди домой, покормлю». «Иди ко мне, кому сказала». «Вот ведь несносная ты собака». Скрипнула калитка. Захрустел снег под тяжелыми широкими шагами Николая Дмитриевича. «Ты что, раздетая, на крыльцо выскочила?» — с укором спросил он. «Так ведь и заболеть недолго. На улице сегодня мороз больше 20 градусов». «Да я только жужу впустить», — объяснила Юлька. «А она в дом не идет. «Здравствуйте, Николай Дмитриевич». Её собачка подбежала, наконец, ближе. Соседа она любила, ластилась к нему постоянно. И вежливо положила к его ногам свой трофей, явно напрашиваясь на похвалу. Это еще что у тебя такое? Николай Дмитриевич наклонился, чтобы разглядеть непонятный предмет получше. И тут Юлька неожиданно тоже его опознала. На присыпанной снегом дорожке лежала отрубленная петушенная голова. Что за шутки? пробормотал сосед. Юленька, откуда это у вас? Юлька почувствовала, как изнутри ее словно взяли ледяной рукой за сердце. «Елизар», — прошептала она, — «мы вчера брали петуха у Натальи Тимофеевны. Гадание для Глаши устраивали. Насуженного». «И что? Вы птицу зарезали, что ли?» «Да никого мы не резали. Закончили где-то около десяти, петуха и курицу Наталья Тимофеевна домой забрала». «Были они целыми и невредимыми. Вы же слышали. За столом Наталья Тимофеевна рассказывала, что птицу, на которой гадают, целый год резать нельзя. Это плохая примета». Последние слова она прошептала, потому что у нее неожиданно сел голос. Сосед подошел поближе, взял ее за руку повыше локтя и заглянул в глаза. «Ну, ну, будет. Ничего страшного не случилось». Может, это и не тот петух вовсе. Хотя он один на всё Сазонова, конечно, но, может быть, это просто чей-то розыгрыш дурацкий. Не волнуйся, Юленька, иди в дом, замерзнешь. Подняв с земли петушиную голову, он пошел в сторону беседки. Юльке было интересно узнать, что он там намеревается найти, и страшно, и просто холодно. Послушавшись мудрого совета, она подхватила Жужу и перешагнула порог, чтобы оказаться в спасительном тепле своего дома. Внутри она выпустила собаку, прошагала в гостиную, присела на край дивана и потрясла оглаю за плечо. «Глаша, просыпайся! Глаша!» Девушка повернулась к Юлике, распахнула глазищи, ясные даже сосна. «Вот ведь преимущество молодости!» Посмотрела непонимающе, но тут же окончательно проснулась, и рывком села в постели. «Что случилось, Юль?» «Николай Дмитриевич топить пришел, ответила она уклончиво. «И что? Зачем меня будить-то было?» «Глаша, вставай и одевайся», строго сказала Юлька. «Будем чай вместе пить, и еще поговорить нам надо». «О чем? Аглая сладко зевнула, но послушно откинула одеяло. «Пропусти меня, пожалуйста». «Глаша», «Ты сегодня утром выходила из дома?» В глазах девушки мелькнул какой-то непонятный огонек. «Выходила». Пробормотала она пристыженно. «За зеркалом». «Зачем?» «Мы вчера в беседке зеркало оставили, налив на него воды, чтобы с утра рисунок морозный разглядеть. Это же до рассвета, по поверью, сделать надо. Вот я проснулась и выскочила на улицу, чтобы зеркало забрать. А его вчера петух клюнул, оно разбилось, И ничего я в нем не увидела. Так вот почему уги девушки были припорошены остатками снега. А во сколько это было? Да в четверть седьмого. Юль, что случилось-то?» Скрипнула дверь, видимо, Николай Дмитриевич вернулся из беседки. «Вставай, одевайся и приходи на кухню», — скомандовала Юлька, поднимаясь с дивана. На кухне стаскивал с себя тулуп мрачный сосед. Что там? спросила Юлька, чувствуя, что сердце бьется быстро-быстро. Весь стол и пол кровищей залит, тихо ответил сосед. Голову петухо там отрубали. Но тушки нигде нет, и это пора тоже. Видимо, с собой несли, вам только голову оставили. Но зачем? Николай Дмитриевич пожал плечами. Понятия не имею. Скорее всего, попугать хотели. Нет у этой головы больше никакого смысла». Дверь снова отворилась, и на пороге появилась Вера. В руках она держала уже ставшую привычной накрытую полотенцем тарелку. «Сегодня сырники», — оповестила она негромко, понимая, что Женька может еще спать. «Доброе утро, Николай Дмитриевич». «Не очень-то оно доброе», — мрачно ответила Юлька. «Вот, она сегодня странная». — пожаловалась входящая в кухню Глаша, успевшая натянуть теплый спортивный костюм поверх своей пижамы. «Вера, твоя подруга меня разбудила, а что случилось, не говорит». Вера поставила тарелку с сырниками на стул, отодвинула стул, стащила пуховик, пристроила его на спинке и села, глядя на Юльку внимательно и строго. Вздохнув, она рассказала про петушиную голову и кровь в беседке, а Николай Дмитриевич, крякнув, достал из кармана вещественное доказательство, которое успел завернуть в прихваченный в сенях пакет. Вера длинно присвистнула. «Бедный Елизар! Что-то происходит», — медленно сказала Юлька. «Нехорошее. С ума сходить пока рано», — деловито сообщила Вера. «Даже самые странные события, как правило, имеют очень простое объяснение. Я, пожалуй...» До Натальи Тимофеевны дойду, может, это и не Елизар вовсе. Однако убитый петух оказался именно Елизаром. Пропажу птицы пожилая женщина обнаружила, когда пришла задавать своим курам корм, и как раз собиралась дойти до молодых соседок, чтобы убедиться, они опять не затеялись ли с гаданием, прихватив петуха без спроса. Можно подумать, они бы могли так поступить. Над убитым петухом Наталья Тимофеевна убивалась до слез. Вместе с Верой она пришла в Юлькин дом, упала грудью на залитый кровью стол в беседке и завыла в голос. Проснувшаяся к тому времени Женька испугалась и заплакала, хотя и была не на улице, а в доме. Вызванный Николаем Дмитриевичем Василий Васильевич крякнул недовольно. «Да не голоси ты, Наталья, всю округу напугаешь. Не человек же, чтобы так убиваться». «Не все такие, как ты». Женщина повернула к нему залитое слезами лицо. «Это у тебя с молоду ни одной эмоции не было. Ты ни по скотине, ни по человеку убиваться никогда бы не стал. Чурбан проклятый». Василий Васильевич сорвал с головы шапку, махнул рукой, что, видимо, выражало высшую степень досады, и пошел в дом. «Наталья Тимофеевна, пойдемте внутрь, холодно» мрачно сказала Вера. «Слезами горю, правда, не поможешь. Елизара вашего, конечно, жалко. Но что ж поделать, если кто-то такой злой розыгрыш придумал? А петуха мы вам нового купим. Вы скажите, где они продаются? Я позвоню на работу, водитель съездит, купит и привезет. Хотите одного, хотите двух. Богатая, что ли?» Наталья Тимофеевна вытерла лицо рукавицей и полоснула Веру взглядом, неожиданно тяжелым. «Так я ведь не откажусь. Мне в хозяйстве без петуха никак. И два, конечно, лучше, чем один. На случай таких вот шуток. Я тебе потом бумажку с адресом принесу, ежели не передумаешь». «Не передумаю», — твердо сказала Вера. «Ты вот что, девка», — голос Наталии Тимофеевны зазвучал деловито. Подруге-то своей скажи, чтобы голову Елизара не выкидывала, а то с вас городских станется. Вы что же нам ее сварить предлагаете?» Слабо улыбнулась Вера. «Тьфу на тебя, на дуру молодую!» Рассердилась соседка. «Всё вам хихоньки да хахоньки. А тут дело серьезное. Если у вас во дворе кто петуха зарезал, да голову на порог подбросил, то ее обязательно сжечь надобно. «Иначе несчастный случай произойдет либо с хозяевами дома, либо с их родными». «Да что вы каркаете?» — рассердилась вдруг Вера. «Мы сами разберемся. Примерно через час все успокоилось. Голову Елизара пообещал сжечь Василий Васильевич, хоть и ругался сквозь зубы над глупыми бабьими предрассудками. В беседке прибрали, вынеся кровавый снег подальше в поле. Соседи разошлись по домам. Юлька, спровадив оглаю в дом к Вере и попросив присмотреть за Женей, перемыла палы в доме, ополоснула чашки после утреннего чаепития, собрала миски, в которых приносила от Светланы Капитоновны пироги, оставшиеся после праздника. На обед ее ждали в Веренном доме, и по дороге она решила заскочить к соседям, отдать пустую тару. Во дворе у Василия Васильевича и его жены, путающаяся под ногами Жужа, внезапно взяла след и рванула куда-то в сторону, проваливаясь в высокий сугроб и подпрыгивая над ним, смешно размахивая ушами, словно была не собакой, а бабочкой. «Куда тебя понесло?» Юлька вздохнула, потому что уши были слабым местом ее собаки. «Снег попадет обязательно воспаление начнется. Придется капли капать». Собака уже выныривала из сугроба, снова таща в зубах, какую-то находку. Да что ж такое сегодня с этим не вовремя проснувшимся охотничьим инстинктом? Выскочив на дорожку, Жужа положила к ногам хозяйки свою добычу. Это оказалось яркое коричнево-белое перо. Петушиное. Юлька снова похолодела. На крыльцо вышел Василий Васильевич, видимо, увидевший гостью в окно. «Ёленька, ты чего застыла?» Я миски принесла, пробормотала она, не отводя глаз от пера. Из-под пирогов. Так заходи. Василий Васильевич, откуда это у вас? Что это? не понял бывший участковый. Он сбежал с крыльца, как был в домашних тапках, уставился на лежащее на дорожке перо, присел, поднял его и покрутил в пальцах. Что за черт? Где ты это взяла? «Это Жужа нашла. Вон там». Юлька показала рукой в сторону забора. «Погоди, сейчас валенки надену, посмотрим». Спустя пять минут хозяин дома озадаченно держал в руках кучку перьев с общипанного петуха. Это был второй за сегодня привет от несчастного Елизара. Соседи, во второй раз вызванные по тревоге, собрались во дворе. «Что ж такое получается?» крякнул Николай Дмитриевич и почесал затылок. «Петуха зарезали. Голову вам подкинули, а перья Васи со Светой. Мы теперь части от этой птицы по всей деревне собирать будем». «Не к добру это, ой, не к добру», поджав губы, сказала Наталья Тимофеевна. «Это ж какая примета плохая». «Вот что я вам скажу, девочки. Вы своим гаданием злую силу выпустили». Теперь в каждом дворе, где дух отметится, обязательно несчастье случится. А все ты, Светка, виновата». «Почему же я?» — спросила белая, как мел Светлана Капитоновна, и взялась за сердце. «Потому что ты про гаданье рассказывать взялась. Молчала бы, и не случилось бы ничего. А ты уж так заливалась, чтобы значимость свою показать». Соловьем пела про приметы народные страсти с ними связанные. Вот и получай теперь. Сфу! Да не пугай ты меня, туся! плачущим голосом попросила Светлана Капитоновна. Вась, принеси таблеточку под язык. Сердце аж зашлось. Все, никто ни в чем не виноват, заявила Вера. Юле, пошли к нам, мама с обедом ждет. Всё утро скачем по дворам, чтобы петушиную требуху рассматривать. Понятно, что шутит кто-то, просто очень по-дурацки. И я на поводу этой скотины идти не собираюсь. Расходимся, соседушки. финита ля комедия». Вера с Юлькой первыми подали пример остальным и зашагали в сторону дома, где их ждал обед. Впрочем, неприятно начавшийся день на этом и не думал заканчиваться. Во дворе дома веренных родителей с радостным визгом кинулась к засыпанному снегом колодцу Жужа и начала яростно разрывать снег лапами. Спустя минуту она уже бежала к хозяйке, неся в зубах петушиную лапу с желтыми когтями. «О, мой бог!» — простонала Юлька. «И здесь тоже». «Так и представляю этого сеятеля, который ходил по дворам и разбрасывал через заборы запчасти от бедолаги Елизара», — хмыкнула Вера. В отличие от Юльки, подруга, казалось, была совершенно не озабочена происходящим, ее эта история скорее забавляла. «Ты что, совсем не боишься?» — спросила ее Юлька. Наталья Тимофеевна же сказала, что это плохая примета, сулящая несчастье с близкими. «Нет, совсем не боюсь. Я современно образованная женщина, которая пару лет назад чудом избежала гибели от рук сумасшедшего убийцы, И вытащила молчанского из крупных неприятностей, сообщила Вера. Я не могу бояться куриных запчастей. Заруби на своем носу. Бояться нужно только людей. Но с теми, кто пугает впечатлительных дам, мы точно разберемся. И не с такими справлялись. Дай Бог, дай Бог, пробормотала Юлька. но «Ну, а если жужа еще что-нибудь найдет, я умом тронусь. Твоя собака больше ничего не найдет сообщила Вера, отобрала у Жужи петушиную лапу и выбросила ее за забор. Юлька покачала головой. «Почему ты в этом так уверена?» Бог Троицу любит, раз. Все участники представления уже достаточно впечатлены и напуганы, два. Из запчастей у Елизара уже не осталось. Только мясо. А им наш неведомый преступник жертвовать явно не собирается. Оно и верно. Из мяса суп сварить можно, чего добром раскидываться. Похоже, подруга считала происходящее не более чем представлением, имевшим своей целью напугать кого-то из жителей. «Надо остальным рассказать о нашей находке», — вздохнула Юлька. «Не надо. Во-первых, есть хочется. А если мы начнем собирать всю толпу, то этот акт марлезонского балета затянется еще на час. А во-вторых, давай сломаем этому гаду схему. Давай». Вернувшись домой и уложив Женю спать, Юлька все таки позвонила мужу. «Я был против, чтобы ты в Сазоново ехала», — пробурчал Олег. «С тобой вечно что-то случается, когда ты туда отправляешься без меня. Тебе в данной ситуации обязательно показать свою правоту?» — осведомилась Юлька, внезапно испытавшая острый приступ раздражения. «Да, ты был против, а я сделала глупость. И что с того?»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 «Если Вера не сможет тебя отвезти, то я ребятам позвоню, придумаем что-нибудь». «Я не хочу домой», — подумав, независимо сообщила Юлька. «Я хочу понять, кто и зачем подкинул нам голову петуха». «Скорее всего, к вам эта голова не имеет никакого отношения. Это местные деревенские разборки, чтобы кого-то напугать или подставить». «Да, но петуха почему-то резали. В нашей беседке...» Резали там, где это действие имело максимально театральный эффект. Это же вам гадать вздумалось. Вы у соседки курицу с петухом одалживали. На ваши неокрепшие умы все это произвело такое сильное впечатление. От вас шума и переполоху больше. Пожалуй, с этим аргументом Юлька была согласна. «И кому хотят нагадить, как ты думаешь?» — спросила она. «Ну, либо аптечницы хотят отомстить, Ее же курятнику урон нанесен, Либо на ближайших соседей воздействовать. Кто по итогу в историю вовлечен? Николай Дмитриевич, Василий Васильевич со Светланой Капитоновной? Да родители Веры. Вот на кого-то из них это представление и рассчитано. «Возможно, ты прав», — задумчиво сказала Юлька. «Тем более Вера тоже так считает». «Ладно, держи меня в курсе», — попросил Олег. И не лезь ни в какие самопальные расследования. Да я не лезу. А то я тебя не знаю». Вечер прошел спокойно. Да и следующий день тоже. Встревоженная, как Оля и деревня, погудела-погудела о странном происшествии, да и успокоилась. К вечеру 9 января машина, вызванная Верой из фирмы ее мужа, привезла Наталье Тимофеевне двух купленных на ферме неподалеку молодых петушков, которых пожилая женщина назвала Елисеем и Епифаном. На этом инцидент Вера велела считать исчерпанным. Только Светлана Капитоновна по-прежнему пила сердечные капли, докрестилась тихонько. В один из вечеров к ней даже вызывали скорую, но все обошлось. Закончились длинные новогодние каникулы, правда, в жизни обитателей Сазонова, населенного в основном пенсионерами, это ничего не поменяло. Все так же топились по утрам избы, отправляя в морозное небо вертикальные столбы горького дыма. Морозные стояли дни, оттого и дым уходил вверх, словно пронзая серое от туч неба. Снег шел почти каждый день, но взявшие над Юлькой шефство соседи Николай Дмитриевич и Василий Васильевич исправно расчищали дорожки от забора к крыльцу и беседке. Однообразность дней Завтрак, катание с горки, строительство снежной крепости, обед из печи, дневной сон детей, во время которого Юлька прорисовывала персонажей новой игры, а Вера рулила делами офиса своего мужа, неспешные зимние вечера в приятной компании под вкусную еду интересные разговоры, хороший сериал на экране ноутбука, как ни странно, приводила не к скуке, а к безмятежности. Юлька видела, что Аглая тоже потихоньку успокаивается. Правда, телефон девушка по-прежнему держала выключенным, не входя в соцсети и отказываясь от общения с друзьями. Для всех вне Сазонова она словно исчезла, растворилась в холодной дымке, спряталась за морозным рисунком на стекле. «Юль, а давай еще погадаем», — попросила Аглая вечером 14 января, когда Юлька уже уложила дочку спать и приготовилась с ней без удовольствия посмотреть очередную серию любимого сериала. А то я ведь так и не увидела своего суженого. Юлька уставилась на нее в немом изумлении. «Глаш, тебе прошлых приключений мало, что ли?» — спросила она аккуратно, когда к ней вернулся дар Ричи. «Вот у меня желание гадать отбито начисто». «Но, Юль...» «Ну, пожалуйста!» — законючила девушка. «Ну, святки только раз в году бывают!» Кляня за Юлька все таки дала себя уговорить. На чердаке нашлось второе зеркало, и, установленные надлежащим образом, они действительно создавали иллюзию бесконечного коридора, в который Юлька даже заглядывать страшилась. А Глайе же все было нипочём. Вооружившись огрызками двух свечей, Она поставила их рядом с зеркалами, зажгла и храбро щелкнула выключателем, погружая дом во тьму, в которой трепыхались два крошечных огонька. «Давай быстрее!» — шепнула Юлька, которая была жутковата. «Суженый мой ряженый, явись мне!» С азартом в голосе забормотала Аглая. «Суженый мой ряженый, явись мне!» Невесть откуда взявшийся сквозняк прошелестел по ногам заставив пламя свечей послушно отклониться в сторону. Что за чертовщина? Юльке со страху даже показалось, что открылась, и тут же мягко захлопнулась входная дверь. Вот только в темноте кухни было совсем не видно, так ли это на самом деле. Она заставила себя повернуться и заглянуть в зеркальный коридор, в который напряженно вглядывалась Верина падчерица. Завтра же сдаст девицу обратно мачехи на поруке. Вот как есть сдаст. В зеркале внезапно отразилось чьё-то лицо. Молодое, симпатичное, немного встревоженное, застывшим в глазах вопросом. «Глаша!» — жалобно произнёс призрак. «А-а-а! Антон!» Заорала в ответ Аглая, донула на свечи, лишая комнату последнего источника света, и отпрыгнула в сторону, роняя стул. Одно из зеркал качнулось, не удержалось на столе, упало и разбилось. От криков и звона проснулась и заплакала в соседней комнате Женька. Голос дочери вывел Юльку из оцепенения. Метнувшись к выключателю, она нажала на кнопку. Лампочка под старинным, чуть нелепым абажуром зажглась. И обнаружился не призрак вовсе, а парень, С изумлением наблюдающей за поднятым им переполохом Глаша, ты чего голосишь-то? Юлька бросилась к дочери, подхватила ее на руки и вернулась в комнату на тот случай, если Аглае нужна помощь. Но девушка уже пришла в себя и стояла руки в боке, тяжело дыша и воинственно глядя на незнакомца. Антон, ты как здесь оказался? Да я уже больше недели здесь, в сердцах сказал парень оказавшийся несостоявшимся оглаенным женихом, тем самым предателем, который на Новый год улетел отдыхать с другой. Комнату снял в доме на другом конце деревни. «Зачем?» «Да чтобы с тобой поговорить». «И что же не поговорил?» «Решиться не мог», — признал он. «Ты с таким лицом сердитым все эти дни ходила, что я боялся. Ты скандал на всю деревню закатишь». «Что ж ты из-за своей заграницы так быстро вернулся, да еще в деревенской глуши комнату снял?» С издёвкой в голосе спросила Аглая. «Бартанула тебя твоя фифа. Решил обратно приползти? Так и не выйдет. Я предательство не прощаю». «Вот потому я неделю к тебе и не подходил», — мрачно сообщил Антон. «Ты же, если свою версию событий в голове сложила, то альтернативные варианты рассматривать не станешь». «Не было у меня никакой фифы, и за границу я не летал. А в аэропорту твоего двойника сфотографировали?» «Я кольцо тебе купил». Бухнул вдруг Антон. «В Америке. Фирмы Тифани, На заказ. Хотел в Новый год предложение тебе сделать. Приехать к твоему отцу и попросить руки. Кольцо из Нью-Йорка привезла одноклассница моего друга. Она теперь там живет и учится. Прилетела в Москву на Новый год, привезла кольцо» а я в аэропорту ее встречал. Правда, Глаш». Он полез в карман пуховика и достал обитую Софьяном коробочку того самого небесного цвета, который не может не узнать ни одна женщина в мире. Лицо Агла и вытянулось, и взгляд поменялся. Глаза внезапно стали бездонными. «Я мотоцикл продал, чтобы это кольцо заказать», признался Антон. «Не мог тебе сказать, что в Москву уехал». Тогда никакого сюрприза бы не получилось. «А так суперский вышел», — язвительно сказала Аглая. «Ты почему пропал на три дня? Тебя что, инопланетяне похитили?» Но прежнего задора в голосе Аглаи не было. На обратном пути у друга, который привез меня в Москву, того самого, чья одноклассница в Америке, температура поднялась. Вот меня сразу по возвращении в карантин и определили, Я когда понял, что Новый год накрывается, хотел позвонить, а тебе добрые люди уже фотографию прислали. Ты телефон выключила, в соцсетях меня забанила и со всех радаров пропала. Я только 3 числа смог все анализы сдать. В праздники же ничего не работает. Получил ответ, кинулся к тебе домой, а брат твой сказал, что ты в Сазоново. ну я и приехал. Это ты под нашими окнами топтался, строго спросила Юлька. Дочка на ее руках уснула, она отнесла ее обратно в кроватку и вернулась в гостиную, с любопытством глядя на незваного гостя. Ох уж это романтика юности! Я, понурился Антон, понял, что глаша у вас ночует они у Веры Андреевны, и взял пару дней на раздумье. Вы же видите, какая она! Вижу, согласилась Юлька. Замечательная! Только выводы и впрямь неправильные делает. Но придумывает 100 бочек арестантов, а потом расстраивается. «Да, Глаша, согласись, что я была права». «Права, права! Ты во всем права!» Девушка закружилась по комнате в порыве чувств, бросилась Юльке на шею и расцеловала ее. «А в зеркале все равно Антон отразился, так что не соврала гадание!» Она, блестя глазами, вернулась к молодому человеку и протянула руку к небесно-голубой коробочке. «Покажи». Антон встал на одно колено, извлек кольцо, действительно очень красивое, и торжественно произнес «Аглая Молчанская, выходи за меня замуж». «Я согласна». Девушка прижала ладони к раскрасневшимся щекам. «Антош, ты прости меня, пожалуйста. Так стыдно, что я поверила». «Будто ты можешь меня предать». «Ладно, проехали», — милостиво сказал молодой человек. «А у отца я все равно твоей руки попрошу. Потом». «Что значит «потом»?» Оказывается, за романтической сценой они и не заметили, как снова открылась входная дверь. На пороге стояла целая делегация. Улыбающаяся Вера, ее муж Павел, а рядом с ними, боже мой, Олег. «Вы приехали?» — не веря своим глазам, воскликнула Юлька. «Боже мой, как же хорошо, что вы приехали! Олег, Павел!» «Да вот, завершил дела пораньше. Если честно, сердце не на месте от того, что ты тут опять расследование ведешь. Ее муж ласково улыбался, в глазах плясали смешинки. Он раскинул руки, Юлька подбежала, кинулась ему на шею, вдруг осознав, как сильно соскучилась. Прилетел в Москву, позвонил Павлу, а его рейс, оказывается, тоже только приземлился. Он меня подхватил, и мы решили сразу к вам ехать в Сазоново. «Мы к вам пришли с едой и наливкой, на — сказала Вера. «Санька спит, мои родители за ним присмотрят, так что отмечать у вас будем. Я думала, достойный повод возвращения командировочных мужей, но, кажется, нам и без того есть что отметить. Здравствуй, Антош». Павел Александрович, я прошу руки вашей дочери, степенно произнес Антон, но тут же смутился, сбился и покраснел. Руки! весело усмехнулся молчанский. Она сама не против, а то когда я уезжал на нелеце, не было от обиды. Это недоразумение, твердо сказал молодой человек. И мы во всем разобрались. Папочка, я согласна, заверила Аглая и чмокнула Антона в щеку. Вытягивая руку с красующимся на пальце колечком. Смотри, какую мне Антоша красоту привез. Мотоцикл продал. Мотоцикл, снова протянул Молчанский и, не выдержав, расхохотался. Ладно, парень, я рад сбыть с рук эту невозможную девицу, но предупреждаю, ты с ее характером ой намучаешься. Папа! Я готов мучиться. Антон! Так оглая, накрываем на стол скомандовала Вера. «Помолвку отметить нужно обязательно. Это примета такая хорошая». «Ой, Вера, про приметы и поверья я больше слышать не хочу», заявила Юлька и поцеловала Олега, как ей казалось, незаметно для всех. Ей не хотелось никакого застолья, совсем наоборот, с огромной радостью она бы сейчас осталась с мужем наедине. «Так, давайте, рассказывайте, что тут у вас произошло?» сказал Олег и с удобством уселся. Кажется, его перспектива застольной беседы вполне устраивала. Эх, только с самого начала подробно и по порядку. Юлька села за стол, пристроив стул так, чтобы касаться коленом ноги мужа, и начала послушно рассказывать. Дойдя до того момента, как хозяйка убитого Елизара вдруг ни с того ни с сего накинулась на бедную Светлану Капитоновну, она вдруг запнулась. «Ты чего?» — тут же отреагировал Олег. «Ну да, ее муж был очень хорошим полицейским». «Странно», — медленно сказала Юлька. «Откуда Наталья Тимофеевна знала, насколько подробно наша соседка рассказывала про гадание? Она позже пришла, и при ней Светлана Капитоновна только и сказала, что у нее можно петуха одолжить. А про все остальное...» Она гораздо раньше рассказала. И про зеркала, и про то, как они девчонками гадали, и про всяческие ужасы, которые с гаданием связаны. «Ну и что?» — не понял Павел. Наталья Тимофеевна обвинила Светлану Капитоновну, мол, «это та, рассказав лишнее, виновата во всем, что случилось, но она не слышала рассказы вот в чем дело». Или, получается, все таки слышала, а могла. — быстро спросил Олег. «В том-то и дело, что да!» — воскликнула Вера. Мы накрывали на стол, форточка была открыта, и тут за окном что-то упало и разбилось. Потом оказалось, что это Наталья Тимофеевна банку с огурцами на крыльце уронила. Никто не знает, сколько времени она там стояла и что слышала. А что такого особенного она могла слышать, чтобы банку из рук выронить? «Ничего» пожала плечами Юлька. «Я же говорю. Рассказ про то, как они в юности гадали насуженного». Светлана Капитоновна Василия Васильевича как раз в зеркале увидела и увела у какой-то из подруг, с которой тот до этого встречался. «Как же ее звали? Туся Кириллова, вот как!» «Так», — Вера подняла указательный палец. «Светлана Капитоновна, когда соседка обвинять начала, Ее Тусей назвала». Так и сказала «Не пугай ты меня, Туся». «Получается, это сокращенный вариант от имени Наталья?» «Получается, да». «Погодите, я не успеваю», — сообщил Молчанский. «То есть, одна ваша соседка много лет назад увела у другой жениха? Эти две женщины оказались замешаны во всю билиберду с гаданием?» «Да». И Светлана Капитоновна все эти дни сама не своя ходит. Даже скорую ей вызывали. Сердцем плохо стало, так разнервничалось. Получается, Наталья Тимофеевна сама Елизара зарезала, чтобы найти повод соперницу напугать. Требуху по соседним дворам раскидала, а мясо, видимо, себе забрала. Не пропадать же добру. А повод для мести — наш Василий Васильевич. Павел не выдержал и засмеялся. «Не познавато ли детектив городить спустя столько-то лет?» «А она не жила в Сазонове», — медленно объяснила Юлька. «Уехала по распределению сразу после того, как Василий Васильевич на другой женился. Замуж так и не вышла, осталась совсем одна. Вот на старости лет и вернулась на родину. Если Светлану Капитоновну в могилу свести, то еще окольцевать вдовца можно». «А как выглядит эта самая Наталья Тимофеевна?» — спросил вдруг Антон. «Она случайно цветастый платок поверх искусственной шубы не повязывает?» «Повязывает?» «Так я ее видел. Я же частенько к вашему дому приходил, в окна заглядывал, все не решался Глаше на глаза показаться. Разумеется, старался рано утром это делать, чтобы ни с кем на улице не столкнуться. И я видел, как женщина в платке вышла из вашего двора, огляделась, Перешла дорогу, ненадолго зашла во двор напротив, а потом к соседям вашим, ну, то есть к Вере Андреевны родителям. Я еще подумал, чего она рыщет. А это она перья и ноги куриные подкидывала. У нее в руках что-то было? Топор, — подумав, сказал Антон. И еще сверток какой-то. Тушка несчастного Елизара. Ух, зараза! А ты, Вера, ей еще двух петухов купила. «Нет, вы как хотите, а эту Наталью Тимофеевну нужно вывести на чистую воду, всем соседям про нее рассказать. Это же надо, такой злой розыгрыш придумать». «Завтра, все завтра», — сказал Олег. «Я же говорил, все тайное станет явным, а ваша мистическая история — результат соседских ссор. Завтра накажем виновных, наградим непричастных, успокоим напуганных». А сегодня у нас праздник, так что давайте праздновать. Жена, я говорил, что очень тебя люблю. Говорил, не пряча счастливой улыбки, ответила Юлька. Олег, я ужасно по тебе соскучилась. И вообще, так давно тебя не видела. Практически от звезды до воды, ответил муж и крепко поцеловал Юльку.